Глава четвертая. Сидя на скамейке у Йоркского собора, которую когда-то считала своей, я закрыла книгу. Было еще рано, и даже укутавшись в несколько слоев одежды, я все равно замерзла. После неожиданного визита к Сандера Стоуна я плохо спала. Что-то в нем встревожило меня, будто в броне, в которую я облачилась после смерти Джо, пошла трещина, и эта трещина пропускала свет — но я не была уверена, что готова смотреть на него. Всю ночь я ворочалась и думала о Джо, о совместной жизни, которую мы планировали. Что бы он подумал, если бы увидел меня сейчас, девушку, которая живет с мамой, едва выходит из книжного магазина и тревожится из-за улыбки незнакомца? Если бы все случилось наоборот, чем бы сейчас занимался Джо? Эту скамейку я обнаружила вскоре после того, как папа объявил, что уходит, чтобы начать новую жизнь. Однажды субботним днем я выбежала из магазина, оставив позади непонятные мне ссоры родителей, все еще сжимая в руке книгу, которую должна была поставить на полку. Это был Дон Кихот, и пошла гулять у собора, где и заметила пустую скамейку. Делать мне было нечего, возвращаться в магазин тоже не хотелось, так что я села и стала читать». Не помню, сколько времени провела там в ту субботу, но каким-то образом эта скамейка стала моим убежищем, и я всегда приходила сюда, когда хотела побыть одна. Когда мы встретились с Джо, я сидела здесь и читала «Лунный камень». Был холодный ноябрьский день, прямо как сейчас. Я умудрилась отстать в самый первый семестр изучения английской литературы — поскольку отдавала предпочтение рождественским романам, которые мама начинала заказывать с осени, а не произведениям из списка. Джо рядом, спросил, что я читаю и помню ли его. «Прости, но нет», — ответила я, слегка разозлившись, что мое спокойное времяпровождение прервали. «Я Мэган». «Я знаю», — сказал он, — «а я Джо». Он протянул мне руку в перчатке и я коротко пожала ее. «Мы вместе ходим на историю искусств». Он улыбнулся, и я заметила веснушки на его носу и морщинки в уголках светло-карих глаз. «Холодно», — сказал Джо. «Могу я угостить тебя горячим шоколадом?» Я удивилась и даже слегка позавидовала тому, с какой легкостью он заводит разговор с незнакомкой. Я сама чувствовала сильную тревогу, когда он говорил со мной, и боялась запнуться, В подростковом возрасте я провела столько времени, погружаясь в книги, которые одалживала в нашем книжном, что почти забыла, каково это — общаться с настоящими людьми. Весь первый семестр выходные были для меня главным событием. Не потому, что я ходила на вечеринки, которые так нравились остальным, а потому что, наконец, могла сбежать и вернуться в знакомую обстановку книжного магазина. Но когда Джо всё-таки уговорил меня пойти с ним... И мы, размешивая зефирки в огромных рождественских кружках, стали обсуждать книги, кино. «Я обожаю фильм «Вам письмо», — поделился он, когда я рассказала, что выросла в книжном магазине, и мне все равно, кто что думает. И университетскую жизнь я почувствовала, как расслабляюсь в его компании. Он изучал право, но, как и я, воспользовался возможностью записаться на другие предметы на первом курсе — поэтому и ходил на историю искусств. Когда Джо предложил поужинать с ним в субботу вечером, я согласилась, даже не подумав о предлоге или причине отказаться. С тех пор скамейка перестала быть моей и стала нашей, а теперь я приходила сюда каждый раз, когда хотела почувствовать близость с Джо. Я вернулась к книге, пытаясь отогнать болезненные воспоминания. На выходе из магазина я взяла «Дьявола зимой», решила дать ему еще один шанс, раз уж Белла выбрала этот роман для книжного клуба. Я все еще была не слишком высокого мнения о Себастьене Сен-Винсенте, хотя и понимала, что большинство читательниц со мной не согласятся. В романе «Себастьен» был описан как блондин с голубыми глазами. В моем же воображении у него были темно-карие глаза, идеальные скулы и прядь волос, которая постоянно падала на глаза. «Доброе утро!» — раздался хрипловатый голос рядом со мной. Я повернулась и обнаружила на месте Джо высокого темноволосого мужчину. Я даже не заметила, как он сел. «Вы меня преследуете?» — спросила я. «Или так совпало, что вы опять оказались там же, где и я?» «Предпочитаю думать об этом, как о счастливой случайности», — ответил мне Ксандер Стоун. Он не выглядел особо счастливым и снова глубоко засунув руки в карманы пальто, смотрел прямо перед собой на огороженный собор. «Красивый, правда?» — сказал он тихо, кивнув в сторону собора. «В чем-то наше мнение сходится», — ответила я. «Мне кажется, это самое красивое здание в мире. Я всегда скучаю по нему, если уезжаю. Поэтому вы сидите тут на холоде, любуетесь архитектурой. Что-то вроде того. А какое оправдание у вас?» «Я шел к вам», — сказал он, наконец, повернувшись ко мне. Сегодня он не улыбался, но все равно был очень красив. Бледные лучи зимнего солнца освещали его лицо, подчеркивая тени на скулах, чтобы продолжить с того места, где мы остановились вчера вечером. «Сейчас половина девятого», — сказала я, а я просила приходить в рабочее время. «Что ж, мы все равно оба здесь. Я прогуляюсь до магазина с вами». Это больше напоминало требование, чем просьбу, и мне стало интересно, почему он так рвется снова оказаться в магазине и обсудить мероприятие. Я вспомнила, что в какой-то момент вчера он запнулся, будто на самом деле был не так уверен в себе, как хотел, чтобы я считала. Может быть, он вел себя так грубо, потому что от чего-то защищался, и если так, то от чего? — Тогда пойдемте, — сказала я, с неохотой поднимаясь. «Раз уж вы здесь». Я двинулась в сторону книжного. Поравнявшись со мной, Ксандр, вместо того, чтобы спросить, что я читаю, как нормальный человек, как Джо в тот раз, когда мы впервые встретились, просто выхватил книгу у меня из рук и насмешливо фыркнул. «Дьявол зимой!» Усмехнулся он, глядя на обложку, где была изображена несчастная на вид женщина в снегу. По крайней мере, не герцог с обнаженной грудью, как на обложках большинства других любовных романов. Лекцию об объективации в такую рань я бы не вынесла. «Вам может понравиться», — сказала я, забирая книгу. «Думаю, вы заметите в себе некое сходство с главным героем. Он тоже чрезвычайно груб со всеми». Ксандр прокашлялся и отвел взгляд. «Я должен перед вами извиниться, мисс Тейлор», — сказал он. «Прошу, хватит называть меня мисс Тейлор. Можно просто Меган». «Так вот, Меган, я должен перед тобой извиниться. Я признаю, что крайне грубо повел себя вчера в супермаркете и что не должен был заявляться в книжный магазин в 10 часов вечера и просить, чтобы меня впустили. И, пожалуй, мне не стоило мешать твоему чтению сегодня утром. Сочтешь ли ты необходимым простить меня?» Он говорил очень официально, прямо как герцог из исторического романа, если честно. И я не могла понять, всерьез он это или нет. «Я прощу тебя, если перестанешь все время махать рукой у меня перед носом и говорить, что в магазине куча хлама». Ксандр кивнул и сказал. «Ладно». «Ладно», — ответила я. Мы подошли к магазину, и я провела Ксандра вглубь, мимо Колина. Он работал в утреннюю смену и готовился к открытию. Туда, где мы проводили презентации. «Мы все обустроим, как скажешь», — объяснила я. «Твой агент говорила, что ты прочтешь отрывок и потом будешь отвечать на вопросы». Он кивнул, не глядя на меня. «Вопросы будет задавать она?» «Обычно это происходит так», — без эмоций ответил Ксандр. «А потом мы даем слово аудитории, и вопросы задают они». Он скривил лицо, и я подумала, что последнее, чего ему хочется, чтобы аудитория задавала вопросы. «Тогда, наверное, лучше расставить стулья рядами, чтобы люди не стояли», — сказала я, заметив, как из-за плеча Ксандера мне машет Колин. Я попыталась не обращать на него внимания. Колину было всего 22 года, но одевался он как человек втрое старше. Кажется, считал, будто этот стиль делает его похожим на серьезного ученого». Он обычно обитал в секциях исторической и нон-фикшн-литературы и категорически отказывался иметь какие-либо дела в секции любовных романов. Мида подозревала, что он просто их побаивается. Сегодня на колене был потрёпанный твидовый пиджак с заплатками на локтях, и я в очередной раз подумала о том, чтобы ввести униформу для сотрудников. — Ксандер Стоун? — потрясенно спросил он шепотом, когда подошел к нам. Ксандр обернулся. «Я ваш большой фанат», — продолжил Колин, протягивая руку, которую Ксандр неохотно пожал. «И считаю, что в нокауте величайший постмодернистский роман. На самом деле вокруг него строится моя магистерская диссертация. И я подумал, нельзя ли задать вам несколько вопросов?» «Ксандр», — перебил я, заметив на его лице странное выражение беспокойства, вызванное натиском Колина, — «Ты не будешь возражать, если мы ненадолго отойдем, чтобы подготовить магазин к открытию?» Я многозначительно посмотрела на Колина, и он тут же сник, догадавшись, что нужно пойти со мной. «Я и не думал, что у тебя получится», — сказал он, следуя за мной к прилавку. «Большое спасибо, Колин». «Что с ним такое?» — спросил он. «Мне казалось, люди должны радоваться, что кто-то пишет диссертацию по их роману». «Не знаю». «Ответила я, оборачиваясь и замечая, что Ксандр ходит взад-вперед. «Может, ты пока оставишь его в покое и подготовишь магазин к открытию, а вопросы задашь на презентации, если захочешь?» Колин вздохнул и закатил глаза. И я отошла. «Прости за это», — сказала я, вернувшись к сандеру Он все еще ходил туда-сюда и нахмуренно смотрел в пол. Он поднял на меня взгляд и пожал плечами. «Ты наш первый номинант на Букера, так что это не может не вызывать некоторое любопытство». «Хм!» — пробормотал Ксандер и снова начал ходить. «Все нормально?» — спросила я, потому что он не выглядел как человек, у которого все нормально. Он выглядел, ну, взвинченным. Неужели александр Стоун переживал насчет презентации в провинциальном книжном? «Просто...» Он беспокойно махнул рукой в сторону Колина, который готовил кассу. «Я не ожидал, что кто-то еще придет так рано». Он сделал паузу, перевел дыхание, и я заметила, как выражение его лица снова становится жестким. «Во мне сейчас недостаточно кофеина, чтобы общаться с неуемными фанатами», — сказал он. И на его губах заиграла та самая самодовольная улыбка. Он снова стал грубым, Но я заметила, что что-то в речи Колина его определенно смутило. «Да, еще раз прости за Колина», — сказала я. «Он иногда перегибает палку. Давай разберемся с презентацией, чтобы потом спокойно разойтись». Ксандр посмотрел на меня, и когда наши взгляды встретились, я почувствовала дрожь. Я думала, он сейчас что-то скажет, но он лишь кивнул и потер небритый подбородок. Следующие полчаса мы обсуждали детали презентации, начиная от пространства, которое ему понадобится, заканчивая подробными описаниями закусок и точным количеством гостей. «Количество людей на такие мероприятия у нас ограничено», — начала я, «а все билеты распроданы, так что...» «Правда?» — перебил меня Ксандр. На его лице вновь появилось встревоженное выражение. «Тогда ни на чем не настаиваю». Я ждала, что он объяснится, но он молчал. «Так вот, учитывая, что все билеты проданы...» — продолжила я, нарушая тишину. «Осталось всего десять мест, и если ты хочешь кого-нибудь пригласить...» «Не беспокойся, приедет только мой агент из Лондона». Я кивнула. «Хорошо, тогда думаю, на этом все. Я окончательно договорюсь насчет еды с владельцами кафе на этой неделе». «Если вспомнишь еще что-то, ты знаешь, где меня найти». Ксандр потянулся во внутренний карман пальто и достал свой кошелек, а оттуда вынул плотную карточку кремового цвета. «Вот мой номер», — сказал он, — «если понадоблюсь или...» Он осекся. «Или что?» — спросила я. «Ничего», — ответил он, — «не буду мешать тебе наслаждаться романом». Его губы снова изогнулись в полуулыбке Когда Ксандор уже отвернулся к двери, я окликнула его. «Знаешь, не стоит так презрительно отзываться о жанре, который ты, очевидно, никогда не читал». «А с чего ты взяла, что я не читаю любовные романы?» «Тогда приходи в наш книжный клуб». Вдруг выдала я. «Какого черта я вообще делаю?» Пригласила мужчину в священную обитель крепких романтиков, предназначенную исключительно для женщин. «Мама меня убьет». Мы собираемся по четвергам в 7:30. Сандер какое-то время смотрел на меня, и я думала, сейчас он скажет, что у него есть дела поважнее, но он снова улыбнулся. А вот от такого предложения мисс Тейлор я отказаться не в силах. Мы все стараемся прочитать и порекомендовать какую-нибудь книгу, продолжила я, все еще удивлённая тем, что говорю. «Я же не собираюсь привести к своим друзьям самого грубого мужчину, которого встречала. Возможно, тебе стоит прочесть это. Я протянула ему дьявола зимой, которого все еще держала в руках. Как я уже говорила, тебе точно понравится главный герой». Ксандр взял книгу и, перевернув ее, просмотрел аннотацию на обратной стороне. «Тогда увидимся в четверг», — сказал он и вышел из магазина с книгой в руках.